Глава вторая, в которой описывается вечер в странной компании. Любовные дела Энит Челленджер и Эдуарда Милоуна не должны волновать читателя хотя бы по той причине, что до них нет дела самому автору. Всем молодым людям свойственен инстинкт продолжения человеческого рода. Мы же в своем сочинении попытаемся рассказать о делах не столь банальных и представляющих большой интерес. Об их взаимной склонности мы упомянули лишь для того, чтобы было понятнее их доверительная близость и нежное товарищество. Если англокельский мир и стал чем-то лучше, так это прежде всего связано с тем, что отошли в прошлое хитрые уловки и ханжества, и теперь юноши и девушки могут беспрепятственно встречаться друг с другом и быть просто друзьями. Проехав по Эджверт Роуд, такси с нашими искателями приключений свернуло на боковую улочку под названием Хелбек Террас. Там в унылой веренице кирпичных домов ярко светилась одна арка. Такси подкатило прямо к ней, и водитель распахнул дверцу. «Это и есть церковь спиритуалистов», — сказал он. Кивком поблагодарил клиента за щедрые чаевые, он прибавил простуженным голосом человека, добывающего себе пропитание в любую погоду. «Сплошное надувательство, сэр!» Успокоив таким образом свою совесть, он вновь уселся на водительское сиденье и минуту спустя красные огоньки фар уже растаяли в темноте. Мэлоун от души рассмеялся окспопули и нет вот вам отношение народа между прочим и наше тоже но мы своей статьей поневоле сделаем им рекламу не думаю чтобы наш водитель одобрил это. клянусь юпитером мы можем не протолкнуться внутрь. У входа в церковь теснилось множество людей, а человек стоящий на верхних ступенях убедительно просил собравшихся разойтись. Ничего не выйдет друзья сожалею но ничем не могу помочь. Полиция и так уже грозилась привлечь нас к ответственности за скученность в помещении. Он позволил себе пошутить. Никогда не слышал, чтобы у ортодоксальной церкви были такие проблемы. Вот уже нет. «Я приехала из самого Хаммерсмита», – раздался чей-то плачущий голос. Свет упал на измученное, полное страдание лицо невысокой женщины в черном с ребенком на руках. Она-то и произнесла эти слова. «Вы к ясновидеце?» отозвался привратник с пониманием. «Советую оставить свой адрес, и я сообщу, когда мисс Депс сможет вас принять. Все лучше, чем мучиться в сутолке, не зная, дойдет ли до вас очередь. А так она займется лично вами». «Не толкайтесь, сэр, это не поможет». «Вы кто такие? Журналисты?» Он схватил Мэллоуна за локоть. «Вы сказали, журналисты? Но ведь пресса нас бойкотирует. Если не верите, раскройте субботний номер «Таймс». На той странице, где публикуются расписания церковных служб, а нас не словечко. А из какой вы газеты? Daily Gazette? Ого, наши акции растут. А ваша дама тоже оттуда? Специальная статья? Вот это да. Идите за мной, сэр, и держитесь поближе. Постараюсь что-нибудь для вас сделать. Запирайте, Джон. Успокойтесь, друзья, и расходитесь. Ничего не поделаешь. Вот, глядишь, выстроим помещение побольше, тогда милости просим. Сюда, мисс. Они опять спустились на улицу, обошли здание и приблизились к маленькой дверце, на которой горел красный фонарь. «Я хочу вывести вас сразу на помост, в зале совсем нет мест». «Силы небесные!» — воскликнула Анид. «Там вам будет лучше видно, мисс. Если повезет, медиум скажет вам несколько слов. У тех, кто сидит ближе, всегда больше шансов. Входите, сэр». Они оказались в небольшой неопрятной комнате с грязно-белыми стенами, сплошь увешанными шляпами и накидками. Сухощавая сурового вида женщина в очках, из-под которых поблескивали живые глаза, грела над огнем худые руки. Рядом в традиционной английской позе спиной к огню стоял грузный человек с бледным лицом, рыжими усами и пытливыми светло-голубыми глазами. Здесь же находился маленький лысоватый мужчина в огромных роговых очках и очень красивый атлетического сложения молодой человек в синем костюме. «Все уже расселись на помосте, мистер Пибл. Осталось только пять мест для нас», – эти слова произнес Толстяк. «Знаю-знаю», – отозвался превратник. Он выступил из темноты, и тогда стало видно, какой он нервный и высохший, и весь, казался состоит из одних жил. Это журналисты из «Дейли Газет», мистер Болсовер. «Они пишут о нас статью, их именам и и Челленджер. Познакомьтесь». Мистер Балсовер, наш председатель. А это знаменитая ясновидица миссис Деппс из Ливерпуля. Рядом с ней мистер Джеймс. А высокий молодой джентльмен мистер Гради Вильямс, наш энергичный секретарь. Мистер Вильямс собирает деньги для нашего строительного фонда. Если мистер Вильямс рядом, не упускайте глаз с карманов. Все рассмеялись. Сбор денег происходит в конце службы произнес мистер Вильямс, улыбаясь. «Лучшим вкладом будет доброжелательная статья», сказал тучный председатель. «Вы бывали у нас прежде?» «Нет», ответил Мэлоун. «Выходит, практически ничего о нас не знаете?» «Можно сказать так». «Значит, зададите нам перцу». «Все видят сначала комическую сторону. Думаю, и вы состряпаете что-нибудь призабавное». Я, правда, не понимаю, что такого смешного в общении, скажем, с духом покойной жены, но это уже вопрос вкуса и знаний. Если предмет тебе неизвестен, то о какой серьезности может идти речь? Я не виню этих людей, мы сами когда-то были такими. Я, например, работал у Бредлоу, и моим непосредственным руководителем был Джозеф Маккейб. И так продолжалось до тех пор, пока мой покойный старик-отец не вытащил меня оттуда. «И правильно сделал», – отозвалась ясновидица из Ливерпуля. «Тогда я впервые почувствовал свои силы, видел отца, как вас сейчас». «Он был воплотить?» «Точно сказать не могу, но когда работает сильный медиум, результаты бывают очень впечатляющие». «Пора», – объявил мистер Пиббл, захлопывая крышку часов. «Вы сядете на правый стул миссис Депс. Проходите, пожалуйста, первой». «За ней вы, господин председатель, потом вы двое и я. Вы, мистер Вильямс, сядете слева и будете запивать. Зал надо подогреть, а вы это умеете. Итак, прошу». Помост был тоже переполнен, но им удалось пробиться вперед под приветственный дружелюбный рокот. Мистер Пибл протиснулся в бок, кому-то что-то шепнул, и для Янид с Мэлоуном нашлись два стула у стены. Укромный уголок вполне устраивал молодых людей. Здесь они могли незаметно для окружающих делать записи. «Что ты думаешь обо всём этом?» – прошептала Энид. «Пока не вдохновляет. Меня тоже», – заметила Энид. «Но всё равно любопытно. Когда люди относятся к чему-то с увлечением, они всегда интересны. Согласны вы с ними или нет?» А увлечённость этих людей сразу бросалась в глаза. Зал был набит до отказа. Лица присутствующих обратились к помосту, большинство женских. Но мужских тоже достаточно. Все они имели между собой какое-то неуловимое сходство. Оно крылось не в особом отпечатке изысканности или интеллекта, а в безусловной открытости, честности и здравом смысле. Тренированный глаз Мэллоуна сразу выделил из толпы мелких торговцев, администраторов магазинов, крепких ремесленников, женщин, измученных повседневными заботами и немногочисленных молодых людей, пришедших сюда любопытство ради. Тучный председатель встал и поднял руку. «Друзья мои!» – начал он. «Сегодня, в который раз, не все желающие смогли попасть в этот зал. Нам нужно новое помещение, большее». Вопросами строительства у нас ведает мистер Вильямс. Он же и собирает денег на эту благородную цель. На прошлой неделе я был в одной гостинице и увидел у конторы объявление. Чеки не принимаются. Этих слов наш мистер Вильямс никогда не произносит. Попробуйте и сами убедитесь» публике раздался дружный смех. Да, обстановка здесь совсем не напоминала церковную и была ближе скорее к атмосфере лекционного зала. В заключении хочу сказать вам еще одну вещь. Я не собираюсь сегодня выступать и посижу весь вечер слушателем вот на этом стуле. Только прошу об одном одолжении. Убедительная просьба ко всем спиритуалистам не приходить на воскресные вечерние бдения. Мы ждем вас утром, а вечером пусть уж приходят обычные люди со своими вопросами. Пусть вливаются новые силы. Вам истина уже открылась. Возблагодарите за это Господа и дайте шанс другим. Председатель опустился на свое место. Тут на ноги вскочил мистер Пибл. Он, очевидно, был здесь главным распорядителем. Такой стихийно возникает в каждом кружке и потихоньку все прибирают к рукам. Худое лицо его восторженно светилось, будто через него пропустили проводник накаливания или скорее целый пучок проводов. Между его пальцами, казалось, пробегали электрические разряды. «Гимн первый!» – взвизгнул он. Тут вступила физгармония, и зал поднялся. Мелодичный гимн звучал мощно и стройно. «Мир почувствовал дыхание, что доносится с небес, и восстали души разом, и надежды луч воскрес». Особенно проникновенно звучал рефрен Мы славим тебя Всевышний, пустой оказалась могила, радости нашей нет границ, о смерть, ты отступила. Да, эти люди были искренни, не походили на умственно отсталок, и все же, глядя на них, они дым и лоун, испытывали жалость. Грустно, когда тебя обманывают в деле столь личном, когда мошенники играют на самых святых струнах твоей души, используя в нечистых целях любовь почившим дорогим тебе людям. Что знали эти несчастные о доказательственном праве, о холодной непогрешимости научных законов? Бедные, честные, обманутые люди. «Внимание!» – вновь взвизгнул мистер Пибл. «Просим мистера Манро из Австралии прочитать молитву». С места поднялся безумного вида старик с взлохмоченной бороденкой и огненным взором. Некоторое время он стоял потупившись, а затем приступил к молитве замысловатой импровизации. Мелоуну удалось записать начало. «Отче, прости невежество наше, не ведаем, как надо обращаться к тебе, но поверь, делаем это от чистого сердца». Дальнейшие слова вполне соответствовали зачину. Энида и Мелоуна обменялись одобрительными взглядами. Аудитория исполнила еще один гимн, менее удачный, чем предыдущий. А затем председатель объявил, что сейчас мистер Джейм Джонс Северного Уэльса впадет перед ними в транс и передаст послание от своего духа покровителя Алаша из Атлантиды. Мистер Джейм Джонс, проворный и решительного вида коротышка, выступил вперед и, постояв несколько минут в глубокой задумчивости, вдруг задрожал всем телом и начал вещать. Ничто не говорил о том, что оратором был кто-то помимо мистера Джонса Северного Уэльса, разве что его... Остановившийся бессмысленный взгляд. Надо сказать, что если поначалу дрожал только мистер Джонс, то пришел черед содрогнуться и всем остальным. Дух из Атлантиды оказался непроходимым тупицей. Он изрек такие явные глупости, нес такой откровенный вздор, что Мэлоун, не удержавшись, прошептал и Энит, что если умственное развитие Алаша соответствовало стандарту того времени, то можно только поприветствовать гибель Атлантиды. Наконец, еще раз впечатляющее, задрожав всем телом, Джонс закончил вещание. И тогда со всего места, не скрывая нетерпения, поднялся председатель. Сегодня среди нас находится известная ясновидица из Ливерпуля, миссис депс Как многие из вас знают, она щедро наделена экстрасенсорными свойствами, о которых говорил еще святой Павел, в том числе способностью видеть духов. И хотя в этой области действуют законы, над которыми мы не властны, дружественная атмосфера очень важна, и потому миссис депс надеется на ваши добрые отношения и молитвы, которые помогут ей вступить в контакт с потусторонними астральными существами. Возможно, и мы сможем поприветствовать их в этом зале.